«И ты туда же!» Слова вырвались из груди с трудом, поскольку Амсади не собиралась его отпускать. «Да не хочу я, чтобы меня вовлекали в какие-то непонятные делишки. Я и этим покушением сыт по горло. И потом, что ты хочешь сказать, женщина? Что так леди нельзя доверять?» «Мальчик, я никому не доверяю», — спокойно парировала Амсади. Ютгар упрямо насупился. «Отпусти меня!» «Не отпущу!» «Отпусти, я никуда не сбегу!» «Уж лучше я тебя придержу!» «Да я писать хочу!» заорал Юдгар на весь номер. Тяжесть в груди внезапно исчезла. От избытка кислорода, хлынувшего в легкие, Юдгар закашлялся. Амсадия без видимого усилия вздернула его и слегка подтолкнула ладонью, придав ускорение шлепком пониже спины. «Налево по коридору!» бросила она ему в спину. Пошатываясь, Юдгар пересек комнату и вышел в коридор. «Вот уж никогда не думал, что выражение «сходить налево» воплотится так буквально», проворчал он мысленно, одергивая на себе комбинезон. Затем обеими пятернями пригладил растрепанные волосы. «Так, куда дальше? Ага, вот этот туалет. И обязательно надо было так мять? Что я ей? Виноград в чане для вина, что ли? Чуть все соки не выжило». чертова женщина. Да, сильная, да, воинственная, но все же женщина. И очень красивая, между прочим. И тело у нее под этим комбинезоном из кожи, наверное, обалденное. Юдгар почувствовал, как напряглось в паху. Этого еще не хватало. Реакция его удивила. Никогда не предполагал, что Бикаэлка может заинтересовать его исключительно с сексуальной точки зрения. Но в Амсаде... Чего греха таить? И вправду есть что-то, что его привлекало. А может, просто кровь сказывается? Он ведь сам наполовину бикаэлиц. На меньшую половину. Он решительно мотнул головой, отбрасывая посторонние мысли. Итак, настал момент подумать о своей свободе. На виртуалке Лоцмана, отреагировав на мысль-запрос, высветила схема расположения комнат номера Амсади. И, соответственно, все выходы. Фиста Пилет, начальник смены службы безопасности, скучающе рассматривала вид вестибюля гостиниц, поданной с разных точек обзора с помощью многочисленных камер наблюдения, на мониторы, в комнату дежурной охраны. Убери все эти стойки, диванчики, креслицы и напольные вазы, думалось ему, и места бы хватило на хороший стадион. И на кой черт занимать такие площади, когда каждый квадратный метр в этом районе – Стоит почти его годового заработка. И не сказать, чтобы заработок был так уж мал. Просто сам отель, построенный еще 80 лет назад, представлял собой грандиозное сооружение. Со всеми службами, занимавшие почти половину этого района. Одних только технических и вспомогательных служб было 12. Уборщики, официанты, таксисты, психологи, тренеры для тренажерного зала... Одним словом, несметное количество персонала. И каждый стоил администрации целую кучу денег. Они ведь не просто получали зарплату, они еще и имели право питаться в гостиничном ресторане бесплатно. Не с клиентами в общем зале, а в своем собственном. Но все же, когда Пилиту предложили здесь работать, он обалдел от счастья. О таком он даже и не мечтал. Первые несколько дней администратор просто водил его по отелю, знакомя не только с расположением радиальных и ствольных коридоров, но и со всеми службами. Сейчас уже, проработав здесь больше трех лет, Пилет был знаком с каждым уборщиком, с каждым партией. Поначалу он даже не понимал, зачем держать такой штат. В конце концов, всю эту нудную работу могли выполнить роботы. А партия за стойкой заменить гостиничный эскин, Но чем больше он наблюдал за посетителями, тем сильнее в нем крепло убеждение, что хозяин отеля не просто умный человек, а можно сказать, гениальный. В гостинице имелись не только шикарные и сверхшикарные номера из тех, в которых поселяют особо важных гостей, но и среднего сервиса и комфорта, а некоторые и вовсе скромные. Поэтому даже человек с достатком ниже среднего мог позволить себе несколько дней пожить в гостинице, не слишком опустошая собственный банкос. Зато потом, с какой гордостью, он мог бы небрежно заметить в разговоре. Да вот, мол, пожил пару недель вот утане. И кто там станет разбираться, в каком номере ты жил? Но персонал. Держали здесь только истинных профессионалов, которые хоть из кожи вон вылезут, а клиенты угодят. поскольку клиент всегда прав. Разве не приятно, что подает тебе тарелку не какой-нибудь там железный болван, а настоящий человек, и при этом он улыбается тебе и униженно кланяется? И если ты работаешь мелким клерком в какой-нибудь заштатной конторке, а твоя судьба и судьба твоих детей всецело зависит только от нрава твоего начальника, то вдвойне приятно почувствовать себя хозяином положения хотя бы на две недельки. Пилет хмыкнул. Этого он никогда не понимал и никогда не поймет. Мечты слабых духом, которым требуется утвердиться за чей-нибудь счет. Ему этого не требовалось. Но в целом посетители отеля обладали такими суммами, которые ему и не снились. Их окружала роскошь во всем. Начиная от акустического душа до мощной инфосети и ГТ-транслятора, услуги которого приходилось оплачивать отдельным счетом. Когда он познакомился с Суварием, она его как-то спросила, не завидует ли он тем, кто может позволить себе месяцами жить в такой роскоши. Пилет только скорчил физиономию и передернул плечами. Нет, не завидует, ни в малейшей степени. Чужое никогда его не привлекало. Иногда он даже начинал думать, что он со своей скромной зарплатой и пенсией бывшего космического десантника гораздо счастливее, чем многие из тех, То проворачивает многомиллиардные сделки и не спит по ночам, боясь банкротства. За несколько лет работы здесь он наблюдал многое. Но именно в этом и заключались обязанности дежурного особиста. А обязанности свои он привык исполнять добросовестно. В вестибюле, как всегда, не происходило ничего примечательного. Одна рутина. Правда, пару минут назад в ресторан прошли две женщины-бекаэлки. И на одну из них, помоложе, Непривычно светловолосую для этого народа, он даже засмотрелся, любуясь ее, ладно, скроенным телом. Обводы, будь здоров. С такой бы он не отказался покувыркаться в постели пару часиков. Но увы, судя по тому, как светловолосая красавица повсюду следует за своей более старшей однопланетницей, строго сзади на определенной дистанции, она наверняка приходится той ученицей. Как у них это там называется... Суйда? да? кажется так. Бикаэлки – народ суровый. Обратить на себя их внимание, если ты и народец – дело почти безнадежное. Фиста поерзал в кресле, ощущая прикосновение к экзоскелета защитных доспехов. Шлем с распахнутым забралом лежал рядом. На консоли управления дежурки. Если потребуется, ему хватит трех секунд, чтобы надеть его и подключить. Оружие в боевой готовности уже висело на поясе, на случай, если произойдет что-нибудь из ряда вон. Но никогда ничего не происходило. Лордована наравне с Новой-2 – одна из самых безопасных планет во всей Федерации. Даром, что ли, сюда устремляются самые богатые люди – галактики? Он скосил взгляд на виртуалку своего лоцмана. Дежурство заканчивалось. Через 20 минут его сменят, и он отправится домой. Непыльная работенка, если учесть оплату. Ни стычек, ни драк, даже скандалы и то случается крайне редко. Пиллет достал банку сайского безалкогольного пива. Вскрыл герметичную упаковку. Пенный напиток радостно пшикнул воздух, обдавая нос фонтанчиком мелкой пивной пыли. Фиста с удовольствием потянул носом, предвкушая наслаждение. А вообще, если честно... После десантных войск такая работа кажется верхом скукотищи. Из памяти еще не выветрились воспоминания, как они захватывали один из малых линейных кораблей республиканцев. В их отряде тогда было 26 человек, и командовал этим отрядом капитан Ингро Руд, непрерыкаемый авторитет для всего личного состава по части боевого опыта и профессиональной подготовки. И всей команды тогда погибло всего трое, Да и то только потому, что оказались не слишком сообразительными. Впрочем, чего жалеть? Естественный отбор, как говорится. В таком деле никогда не знаешь, чего ждать от противника. А если уж ты способен предугадать его действия хотя бы на ход вперед, то цены тебе нет. Инграрут умел. Досадно, но после него ни одного такого командира у Пилета не было». Фисто хлебнул пиво, машинально обратив внимание, как партия в вестибюле, натянул на лицо дежурную улыбку. Стоило только одному из посетителей отеля приблизиться к нему меньше, чем на 5 метров. Вот уж чего бывший десантник никогда не умел, так это вовремя улыбнуться, вовремя ответить с комплимент, подмазать, что называется. Когда сидишь с группой в десантном боте во время абордажа и представления не имеешь, что тебя ждет на вражеском корабле, Много зависит от твоих навыков, смекалки и приказов командира. А улыбки там расточать ни к чему. Да и с нынешней работой вежливо скалить зубы не требовалось. В последнее время перед рапортом об отставке капитан Ингра стал сам не свой. Что-то мучило его изнутри. Он словно бы состарился раньше времени. Широкие плечи согнулись. Он сутулился и ходил как старик. Никто не знал, что случилось ни тогда, ни потом». От услуг психоаналитика он отказался отрез, а психокоррекции даже запретил заикаться. Пилет сделал еще один глоток. Газ ударил в нос. Он поперкнулся, закашивался. На глазах выступили слезы. После отставки капитана почти половина отряда последовала его примеру, не лишившись почетной пенсии. Казалось бы, что тут такого? Один капитан уволился, прислали другого на замену. Но людей не обманешь. Ингро был для своих бойцов не просто командиром, а что-то вроде талисмана. Ни в одном из абордажных отрядов не было так мало потерь, как в отряде капитана. Пилет дотянулся до сервис блока, вытянул салфетку, вытер залитый пивом подбородок. Он-то сам в отставку не подал, так и доработал до пенсии. Двое их из отряда тогда остались. Он и еще Лау. снова четыре. Там тому эта пенсия, как свет в окошке. У них там, на этой аграрной планетке, ничего, кроме кормовых полей сутки, не увидишь. Со скуки сдохнуть можно. Увидев на мониторах замеченных ранее бикаелок, Пиллет отставил баночку с пивом и с интересом присмотрелся. Их компания увеличилась на двоих. Теперь следом за светловолосой шел парень, плюгавый и узкоплечий. Явно из приличной семьи, лордованец, маменькин любимчик. Костюмчик что надо. Образование, небось, получил самое лучшее и всякое такое. Пилет презрительно скривил тонкие губы, пересеченные белым зигзагом шрама. Такие не станут служить во флоте. Такие за свою жизнь, если и видели, какие трудности, то только с девочками в постели. Парень шел, опустив голову и сомкнув руки за спиной. Никто его на мушке или в наручниках не держал. Явно придурялся. Пилет одобрительно хмыкнул. За узкоплечием поймальчиком вышагивал старый знакомый, Серджио. Серджио работал на Мира, главу совета директоров корпорации «Глобул», занимавшийся терраформированием планет, туристическим и курортным бизнесом. Да и вообще всем, что связано с массовыми развлечениями. Терраформированием Global, кстати, занимался с той же целью, чтобы впоследствии создать комфортабельную сеть курортов на номерах, отвоеванных у враждебных природных сил. Хотел бы и он сам работать на этого толстосова Черт бы его побрал. У них там приличные оклады. Да и сама корпорация не слишком-то скупится создавать дополнительные удобства для своих служащих. Он с целым отрядом в 20 человек... рассредоточенных по всей гостинице под прикрытием униформы обслуживающего персонала, вынужден постоянно дежурить по 12 часов, чтобы заработать ребенку на образование. Впрочем, дело того стоило. Он даже улыбнулся, вспоминая свою Сувари. «Сколько они уже вместе? Два года, что ли?» Он мысленно прикинул. «Ну да, вот через месяц как раз два и будет». Ее бывший муж был ярым противником программной психокоррекции. Сувари не из тех, кто по понапрасну жалуется и плачет повода. Но даже судя по ее скупым словам и обрывкам разговоров, тварью он был, этот мужик. Встретил бы, инвалидом бы оставил, это точно. Впрочем, Фиста и себя никогда не причислял к разряду поймальчиков. Гришков за ним водилась масса. Но ведь это все в прошлом. До встречи с Сувари. А если на чистоту... то за свою жизнь он столько баб поперепробовал, что из них можно составить целый дивизион. Начальник смены закинул ногу на ногу и с удовольствием причмокнул губами. На Глитразии, девочки, что надо. Особенно из подразделения абордажного десанта. Была там одна пташка. Они вместе такие кульбиты выделывали. У акробатов бы головы закружились. Силище в ней было немерено. Бывало, как стиснет, так аж рёбра трещат. Пилет почувствовал, как волна сладостной эстомы поднимается от паха. Ведь сколько времени прошло, а тело помнит. Молодой был, гормоны из ушей перли. Едва отсиживал разбор рейда. От нетепеней и раз аж подскакивал. Иногда даже умудрялись где-нибудь в закутке по-быстрому. И ведь всегда был готов, как слейер без предохранителя. Проклятие! Стареет он, что ли? Вдруг подумал Пилет. С какой такой радости вдруг потянуло на тихое семейное счастье? Да к тому же еще из бывшей замужней. Хотя, с другой стороны, плохо ему, что ли? Пилет еще отглибнул пиво и снова хмыкнул. Да нет, вроде все нормально. Да и Сол хороший мальчишка. Славный, с понятием. Даром, что всего семь лет. Но уже ему, Фиста, Сто очков вперед даст. Собирается стать нейропрограммистом. Говорит, что это единственное стоящее занятие. Правда, что уж греха таить. Первое время они не ладили. Ревновал пацан. Ну, да это и понятно. Они с матерью к тому времени, почитая четыре года, одни без отца жили. Сол своего папашу в глаза не видел. Да и не помнит его. Сбежал недоделок. И пацана бросил. А то, что женщина одна мальчишку не поднимет, не подумал. Нет, конечно, материально они ни в чем не нуждаются. Вардавана – планета богатая, а ушел Аммитти и говорить нечего. Да только не все измеряется шмотками и суммой на банкосе. Вот Солой взбунтовался, когда мать сказала, что Фиста жить с ними будет. Пилет даже улыбнулся, вспомнив, каким образом покорил сердце пацана. Было это на второй день. Вышел он утром в гостиную без рубашки. Суал, наверное, впервые увидел настоящие мускулы. Глазенки вспыхнули, точно угольки кто зажег. А мордашка сразу такая восторженная стала. Аж рот открыл. «Настоящие?» – спрашивает. «Понятное дело, не шарики же, дутые гелием. Даже пощупать дал. А уж когда Фиста одной рукой его мать поднял, ну все, растаял парень. Теперь сам занимается. Ну, под присмотром, знамо дело. Без присмотра нельзя». Слишком уж он торопится. Первое время каждый день измерялся. Теперь слегка поостыл. В разум входит, что называется. Фиста вдруг удивился тем чувствам, которые испытывает к мальчику. Раньше ему казалось, что все это слюнтянство не для него. А теперь привык, привязался. Свой ребенок еще не скоро будет. Года через три, как минимум. Правда, с Уарией, как уже бывший замужем, да еще и с ребенком, можно психокоррекцию пройти раньше. Такое тоже допускается. Ради сола, понятное дело. Фисто уже узнавал. Они даже налог на второго ребенка платить не будут. Живи до радуси, как говорится. На одном из мониторов полыхнул взрыв, мгновенно оборвав размышления. Фиста Пилет отреагировал на удивление быстро для человека, уже больше двух лет безрезультатно просиживавшего штаны в сонно-бесконечных сменах и давно не участвовавшего... «Боевых операций». Ему хватило взгляда, брошенного на монитор, чтобы принять решение и начать действовать, пока эскин гостиницы объявлял тревогу по каналу служебной связи. «Всем службам, внимание, тревога, очистить коридоры А219, 220, 221, охране, блокировать сектор 389, по всем расчетам прилагаемый нарушитель уходит через крышу». ФИСТА с хрустом смял банку. И не глядя, отправил ее в разинутые жерло утилизатора. Затем схватил шлем, на бегу натянул его на голову, защелкнул фиксаторы. В виртуалке пошла подробная информация в записи. Знакомая четверка из двух бекоэлок и двух лордованцев. Взрыв в коридоре. Пламя, дым. Облако осколков и мусора. Упавшие светловолосые. Так падают только тяжело раненые или убитые. Жаль девчонку. ящие с леера сташи бикаэлка потом уже в коридоре до него вдруг дошел смысл сообщения произнесенного Искином. и смысл этот ему очень не понравился предполагаемый нарушитель что значит предполагаемый